Андрей Степанов. Между мирами. Книга 8. Вероятность конфликта. Читает Константин Загадский. Глава 1. Зима. Владимир прекрасен в любое время года. Правда, я успел застать лишь лето, осень, И вот теперь постепенно осматривался в столице Российской империи в начале зимы. Декабрь крысел город белым покрывалом. Местные говорили, что сотню лет тому назад такого и в помине не было, но изменения клязьмы, которые провели ради получения дополнительных мощностей и развития судоходства, привели еще и к изменениям климата. Страдали от них прежде всего многочисленные дворники. Я помнил, как уже в декабре маленькие тракторы, урча до дизелями, вращали щетки на тротуарах и по обочинам асфальтовых дорог. Но это было в моем Владимире, не имперском, а обычном, попасть в который мне теперь было совершенно нереально. Свыкнуться с мыслью о том, что я попаданец, мне успешно помогала новая реальность, где-то отличия были критичными настолько, что я до сих пор не мог привыкнуть. Например, то же самое обилие дворников, страдающих от снега из-за брусчатки на тротуарах. Снег требовалось вычищать очень даже тщательно. Но если неподалеку от императорского дворца работа кипела, и даже между булыжниками не оставалось снега, то ближе к окраинам старались убирать снег хотя бы с поверхности. Для вывоза использовали извозчиков. Зимой открытые экипажи не пользовались популярностью в столице. Поэтому лошадей перепрягали в телеге и неспешно вывозили первые кубометры снега. Декабрь я встречал в арендованных комнатах, выкупить место, где я жил уже несколько недель, мне не позволяла хозяйка. Весной я планирую вернуться сюда на заявила она мне по телефону, сохраняя впрочем вежливый тон. А потому прошу меня простить, что не смогу удовлетворить ваше желание. Не в моих правилах было доказывать собеседникам, что я куда ближе к семье императора, чем они подозревают. Анна Мария лишь в будущем году планировала вернуться в университет, когда его полностью восстановят, и потому большую часть времени проводила со мной в этих апартаментах. И мы вместе наслаждались зимой. Я считал это своего рода наградой за то, что происходило в нашей жизни до этого. После решения относительно подбельского и брата императора Сергея Николаевича в столице стало тихо, настолько тихо, что даже немного скучно, а потому зима стала своего рода заменой привычной атмосфере яркой осени. К счастью, снег на улице не сказался на температуре, чуть ниже нуля, и все жители столицы переоделись в пальто, все без исключения, никаких курток с перепутанными буквами бренда не объятных пуховиков или кислотных цветов. Стильно, но не броско, аккуратно. По большей части даже верхняя одежда была подогнана по фигуре, и это касалось как мужчин, так и женщин. Это успокаивало, позволяло быстро влиться в толпу, если только что вышел из дома. Не мешало здороваться, никто не тратил время на рассматривание друг друга потому что в одежде ничего не притягивало взгляд настолько, чтобы пауза перед приветствием затянулась на непристойно большой промежуток времени. От того, что случившееся в университете почти не освещалось в газетах, а удостоилось минимальных по объему информации заметок, стрельба в столице и военная техника на улицах быстро забылись. Свидетелей было немного, а случайные жертвы и вовсе отсутствовали этому уже через пару недель после того, как были схвачены зачинщики, все слухи о событии так и остались слухами. А ещё через неделю те же люди, кто распространял эти слухи, и сами поверили в то, что ничего особенного не было. Только здание университета служило напоминанием, но только для горожан. Для меня Саней, таких напоминаний было предостаточно. С ее стороны это предательство дяди Сергея Николаевича который решил свергнуть брата страны и занять его место. Впрочем, подробно всю программу мятежников до сих пор не знал никто. Проблемой занимался комитет, назначенный Алексеем Николаевичем. Старались не напоминать девушке лишний раз о семейных проблемах. С моей стороны напоминание было куда больше. Многие из людей, с которыми я познакомился и завел дружбу, погибли от рук зачинщиков и связанных с ними людьми. Гиттер фон Клейстер, Павел, один из наиболее мне близких, кого целенаправленно уничтожили, чтобы заставить меня отступиться. Но снег заметал прошлое, стирая следы. Лишь в редких снах мне виделось прошлое, иногда далекое, а иногда уже после перемещения в империю. Пару раз даже приснились родители. Быть может, если когда-нибудь починят машину, с помощью которой происходило перемещение, я вернусь их навестить. Но, судя по разрушениям, произойдет это не скоро. Чаще всего зимние дни я проводил в помещении. Это были либо съемные апартаменты, либо галереи, либо музей искусств. А тоже требовалось выходить в люди. Поэтому не реже двух раз в неделю мы выбирались в общество. Непременно по вечерам пятницы собирались во дворце. Семья ужинала в сборе, кроме старшей сестры, которая была слишком занята, чтобы уделить время родителям присутствовал и младший братани Борис. И за столом настолько далеко обходили тему политики, университета, третьего отделения и прочих, что однажды вечером три часа к ряду все обсуждали новое полотно, которое вывесили в галереи. В зале, где мы сидели пылал камин, было тепло и уютно, а после плотного ужина клонило в сон. Но разговор быстро перешел в спор. Так ли хороша картина, как ей восхищается Ким, который руководит галереей? Да, была еще одна своеобразная галерея, которой заведовала бабуля Читти, но то совсем другая история. Семейные разговоры действовали успокаивающе на всех. До такой степени, что как раз маленький Борис не выдержал и попросился наружу, на горку, которую в дворцовом районе не просто собирали, но еще и украшали, подсвечивали, и делали все, чтобы места на ней хватало всем. Так разговоры превратились в покатушки. Я радовался тому, что под пальто свободно. Нет кобуры, в которой может находиться стрелец или патрия. Мир, спокойствие и тишина которая нарушалась только разве что веселыми криками людей, что неслись рядом с горок. Я старательно избегал появления в людных местах в одиночестве, просто потому что знал, место подбельского займет кто-нибудь другой, рано или поздно. Но не догадывался, что ситуация на самом деле напоминает бомбу с часовым механизмом, с поправкой на то, что создателя бомбы уже не существует. Но никто не может сказать, где она заложена, и что самое опасное. Непонятно, как ее обезвредить. Где-то в глубине души все понимали: рано или поздно последствия случившегося все равно проявятся. Но зима очаровала людей, всех, кроме дворненьков.